глава тридцать один в которой рассказывается о том как монах усун напившись пьяным избил кунляна и как атаман по прозвищу золотистый тигр великодушно освободил с сундзя на десятой схватке монах усун решил пойти на хитрость и притворившись что допустил промах дал своему противнику возможность ринуться на него с мечами. А сам ловко увернулся и, метко нацелившись, взмахнул кинжалом. Голова монаха гулко стукнула о землю и откатилась в сторону. А тело его рухнуло на камне. Тогда Усун закричал. — Эй ты, тетка, выходи! Я не собираюсь тебя убивать, а хочу лишь узнать, что здесь происходит. Женщина вышла из кумирни и стала земно кланяться у сун. — Перестань, — приказал он, — а лучше скажи, как это место называется и кем приходится тебе, монах. — Я дочь старого Джана, что жил у подножья горы, — со слезами произнесла женщина. — А здесь, на могилах предков, наша родовая кумирня. — Я не знаю, кто этот монах. Как-то он пришел к нам и попросился переночевать, да еще похвалялся при этом, что может управлять силами земли, ветра и воды. Гадатель, распространенная в Старом Китае профессия. Гадальщики выбирали счастливые дни для совершения обрядов и благоприятные места для могил. Моим родителям не следовало пускать его в нашу усадьбу. Но они надумали спросить у него, правильно ли выбрано место для нашего семейного кладбища. А потом он уж он так подольстился к моему отцу, что тот пригласил его пожить у нас несколько дней. Когда же этот гнусный монах увидел меня, то и вовсе не захотел уходить. Вот уже скоро четыре месяца, как он живет здесь». Тварь эта погубила не только моих отца и мать, но и брата с женой. А потом монах заставил меня прийти сюда и жить с ним в этой кумирне. Послушника он тоже насильно привел откуда-то. Горы эти называются Хребет Сороконожек, Усун-Лин. Монаху понравились эти места, и он назвал себя хозяином горы Усун. «А у тебя есть какая-нибудь родня?» — спросил Усун. «Есть родственники, крестьяне. Да кто же из них посмел бы спорить с ним?» — отвечала женщина. «А у этого негодяя были деньги или ценности?» — продолжал расспрашивать Усун. «Скопил он лян двести золота и серебра. Так скорее вынеси все это из кумирни». «Я сейчас подожгу ее», — сказал Усун. «Учитель, а не хотите ли вы покушать и выпить?» — спросила женщина. «Принеси мне сюда», — сказал Усун. «Прошу вас, учитель, войти в кумирню. Там будет удобней», — промолвила женщина. «А не притаился ли кто-нибудь в кумирне специально для того, чтобы убить меня? Что ж, по-вашему, мне недорога голова?» «Разве стану я обманывать вас?» — возразила женщина. Тогда Усун последовал за женщиной в кумирню. На маленьком столике у окна он увидел вино и мясо. Пока Усун ел и пил из большой чашки, женщина собрала золото, серебро, разные ценности и дорогие ткани. После этого Усун поджег кумирню изнутри. Женщина вытащила узел с вещами и поднесла их Усуну. Но тот сказал. — Мне не надо. Возьми все это себе и уходи отсюда. Да побыстрее. С благодарностью поклонившись Усуну, женщина пошла с горы вниз. А Усун бросил оба трупа в огонь. Затем он вложил свой кинжал в ножны и зашагал по извилистой горной дороге по направлению к Цинчжоу. Шел Усун более десяти дней. И на всем пути, в городах, деревушках и на постоялых дворах, висел приказ о поимке Усуна. Однако Усун, переодетый странствующим монахом, не встретил ни одного человека, который бы заинтересовался его личностью и остановил его. Шел одиннадцатый месяц года. Погода стояла очень холодная. В дороге Усун покупал вино и мясо, но холод донимал его. Он поднялся на голый перевал и увидел перед собой неприступную гору. Усун спустился с перевала, прошел еще около ли и, наконец, заметил деревенский кабачок. Около калитки протекал чистый ручеек. За домом был крутой обрыв и громоздились отвесные скалы. Усун быстро зашагал к кабачку и, войдя, сел и громко крикнул. — Хозяин! «Неси мне для начала две меры вина и немного мяса». «Не хочу обманывать вас, учитель», — отвечал хозяин. «Немного вина у меня еще найдется, да только оно деревенское, собственного приготовления. А вот мясо я все распродал, ничего не осталось». «Ну что ж, давай хоть вина согреться», — сказал Усун. Хозяин принес две меры вина и налил большую чашку. На закуску он подал овощи. Усун быстро выпил вино и приказал принести еще две меры. Хозяин пошел за вино и, возвратившись, снова наполнил чашку. А Усун все пил. Он и в дороге был на веселе, а теперь, выпив сразу четыре меры вина, сильно опьянел. Да тут еще поднялся ветер, и вино ударило ему в голову. Усун заорал, — Эй, хозяин, а это правда, что у тебя нет никакой еды? Продай мне немного мяса из того, что ты оставил для себя. Я за все заплачу тебе. — Никогда еще не видел такого монаха, как вы, — сказал, улыбаясь хозяин. — Только и знаете, что пить вино да есть мясо. «Где же мне взять мясо лучший учитель заканчивайте поскорее я ведь не даром ем почему ты не хочешь продавать мне спросил усу я уже вам сказал что у меня ничего кроме простого вина нет откуда я вам возьму в этот момент в кабачок в сопровождении четырех человек вошел рослый здоровый детина Хозяин кабачка, расплываясь в угодливой улыбке, приветствовал его поклоном. — Эрлан, прошу садиться. Эрлан, господин второй. — А ты приготовил то, что я приказывал? — спросил вошедший. — И цыплята, и мясо, все готово. Ждали вашего прихода, господин. — А где мой зеленый с цветами кувшин? — вот здесь все на месте не переставал кланяться хозяин гость прошел со своими спутниками в помещении и все они уселись за столик напротив усуны хозяин принес зеленый с цветами кувшин откупорил глиняную пробку и налил вино в большую белую чашу усуну кратко бросил взгляд в ту сторону Дуновением ветерка до него донесло чудесный аромат хорошо выдержанного вина. Усун почувствовал, как в горле у него защекотало. С трудом сдержал он себя, чтобы не броситься к соседнему столу и не схватить чашку с вином. Тут из кухни вошел хозяин с подносом, на котором лежали две жареные курицы и блюдо великолепного мяса. Поставив еду перед гостями, хозяин подал еще и овощи. Затем он взял черпак и стал подливать гостям вино. Усун посмотрел настоявшую перед ним маленькую миску с овощами и пришел в ярость. В голове у него шумело от вина. Вот уж поистине, перед глазами море разливанное, а живот подвело от голода. И он так хватил кулаком по столу, что проломил его. Зычным голосом Усун заорал. — А ну, хозяин, иди-ка сюда. Как же ты, мерзавец, смеешь обманывать своих посетителей? — Учитель, — заговорил хозяин, торопливо подходя к нему. — Не сердитесь. Хотите еще вина, так скажите. Но Усун, вытаращив глаза, кричал. — Тварь-то бессовестная! — почему ты не подал мне этот кувшин и этих кур ведь я заплатил бы тебе так ведь все это господин прислал из дому а здесь они решили просто повеселиться отвечал хозяин усун был очень голоден и не желая слушать продолжал орать ты еще врать смеешь в жизни своей не видел я такого дикого монаха вскричал хозяин ах так ты меня господин еще и дикими обзываешь, — бушевал Усун. — Задаром ты кормишь меня, что ли? — Никогда не слышал, чтобы монах называл себя господином, — пробормотал хозяин. При этих словах Усун вскочил и, взмахнув рукой с растопыренными пальцами, так ударил хозяина по лицу, что тот кубарем отлетел в другой угол. Сидевший напротив посетитель обернулся, и, увидев, что хозяин никак не может подняться, и все лицо его распухло, разозлился, вскочил и, указывая на Усуна, сказал, — Да он разбойник, а не монах, и ведет себя совсем не по-монашески. Монахи не должны давать волю своим страстям. Как ты смеешь драться? — А тебе что за дело? — вскричал Усун. — Я хотел доброму говорить тебя. А ты, наглый монах, еще смеешь оскорблять меня? Эти слова привели Усуна в бешенство, и, оттолкнув стол, он выскочил вперед. — Ты с кем говоришь, мерзавец? — Ах ты, гнусный монах! Уж не собираешься ли ты драться со мной? Хочешь самого дьявола раздразнить? Здоровый детина расхохотался и, указывая пальцем на Усуна, продолжал. — А ну-ка, разбойник, выходи, я поговорю с тобой. — А ты думаешь, я испугаюсь и не посмею побить тебя? — закричал Усун и метнулся к двери. Но противник опередил его. Усун одним прыжком догнал парня, и тот увидел, что с монахом не так-то легко справиться. Тогда он встал в позицию и приготовился к отпору. Усун ринулся вперед и схватил противника за руку. Противник же, напрягая все силы, старался свалить монаха. Но где ему было справиться с такой огромной силой? Усун подтащил его вплотную к себе, а затем без труда толкнул как ребенка, и тот полетел на землю. Было ясно, что ему не одолеть Усуна. У пришедших с ним деревенских парней при виде этой сцены задрожали руки и ноги, и они не осмеливались вмешаться. Встав ногой на грудь врага, Усун нанес ему тридцать ударов кулаком в наиболее уязвимые места. Затем он поднял его с земли и бросил в ручей, протекавший около калитки. «Ой!» «Беда!» — закричали парни и бросились в воду спасать своего товарища. Вытащив его и поддерживая, они ушли в южном направлении. А хозяин кабачка, получив затрещину, он имел от испуга и не мог двинуться с места. Едва-едва дотащился он до внутренней комнаты и спрятался там. «Ну вот и хорошо, что никого нет», — сказал довольный усун. Теперь уж я угощусь как следует. Он зачерпнул вина из белой чаши и стал пить. Жареные куры и мясо стояли еще нетронутые. Усун не стал брать палочки, а, отрывая мясо прямо руками, ел, как ему было удобно. Он быстро выпил вино и съел почти все мясо. Теперь он был и сыт, и пьян. Завязав за спиной длинные рукава рясы, Он вышел из двери и пошел вдоль ручья. В это время снова поднялся северный ветер, и Усун едва продвигался вперед. Но не прошел он и петели, как из-за глиняного забора на краю дороги. Выскочил рыжий пес, и, увидев прохожего, с громким лаем бросился на него. Пьяный Усун был в таком состоянии, что только искал предлога, чтобы поскандалить. Увидев преследовавшую его собаку, он страшно обозлился. Нащупав левой рукой ножны, усон вытащил кинжал и большими скачками погнался за собакой. Рыжий пес бросился на утек и, перепрыгнув на другой берег ручья, продолжал лаять на монаха. усон с силой замахнулся и метнул кинжал в собаку, но промахнулся и, потеряв равновесие, полетел прямо в воду. Голова у него словно свинцом налилась, и он не мог подняться. Собака замерла на месте, но все еще продолжала рычать. Стояла зима, и хотя ручей был неглубок, всего каких-нибудь один-два чьи, вода была ледяной. Когда Усуну удалось, наконец, выкарабкаться на берег, Вода струями стекала с него. Вдруг он заметил, что кинжал его лежит на дне ручья, ярко блестя при свете луны. Усун наклонился достать его, снова полетел в ручей и, не в силах подняться, барахтался в воде. В это время из-за забора, тянувшегося вдоль ручья, показалась толпа. Впереди шел высокий мужчина с палицей в руках, В войлочной шапке и стеганом шелковом халате цвета пуха гусенка. За ним следовало десять человек с колами и граблями. Увидев лающую собаку, они говорили, показывая на ручей. Да никак в воде барахтается тот самый проклятый монах, который избил нашего младшего господина. Старший господин взял с собой десятка два работников, и пошел в кабачок поймать его, а монах оказывается здесь в этот момент они увидели приближающегося к ним парня того самого которого избил усун он уже успел переодеться и в руках держал меч за ним шло человек тридцать поселян вооруженных копьями и палками с криками и свистом они искали усуна подойдя поближе они увидели его, барахтающегося в воде. Указывая на него рукой, потерпевший сказал высокому мужчине в желтой стеганой одежде. — Вот этот самый разбойник монаха избил меня. — Давайте отведем негодяев в поместье. — А там уж как следует допросим и вздуем его, — предложил тот, что был в желтом халате. И, обернувшись к поселянам, закричал. «Ну-ка, беритесь живей!» Тут все бросились к ручью. Но бедный Усун все еще не протрезвился и не мог защищаться. В тот момент, когда он пытался вылезти из воды, его схватили, выволокли за ноги и потащили за стену к большому поместью, двор которого был обнесён выбеленным забором и окружен высокими соснами и ивами тащив Усуна во двор, люди сорвали с него одежду, отняли кинжалы и узел за волосы подтащили, кыви и привязали. Затем они принесли связку прутьев и начали избивать Усуна. Но не успели они ударить его в пятый раз, как из дома вышел человек и спросил: "Вы снова кого-то избиваете, друзья?" Братья почтительно сложили руки. И старший ответил, «Учитель, разрешите вам сказать? Сегодня мой брат с четырьмя приятелями пошел в кабачок около дороги выпить вина. А этот проклятый монах затеял ссору, избил брата, поранил ему лицо и голову, бросил его в ручей, и тот чуть было не замерз. Хорошо еще, что приятели помогли ему спастись. дома он переоделся и, взяв с собой людей, отправился искать монаха. А этот негодяй съел все мясо, выпил вино, а потом пьяный свалился в ручей у ворот усадьбы. Вот мы и притащили его сюда, чтобы проучить как следует. И тут уж разглядели, что это не настоящий монах. На лице у него выжжено клеймо из двух иероглифов «Золотая печать». Вор прикрывал их волосами. Конечно, это сбежавший преступник. Мы допросим его и сдадим властям.